Глава двадцать восьмая В голове очень противно гудела, била на батом, взрывалась, хрустело В общем, было такое чувство, что в моей голове потерпел крушение как минимум вертолёт или авиалайнер. Глаза открывались с трудом, но я заставил себя сосредоточиться. Руки не двигались, ноги тоже. «Так-так, неужели мы дорогой двойник пришёл в сознание?» Раздался над моей головой вкратчивый голос, я окончательно очнулся. Очнулся и вздрогнул. Лучше бы я оставался в тупой невесомости. Мы с Эриком сидели в матушкиной зале на диване. Мы были крепко связаны и не могли даже лишний раз пошевелиться. Куда подевались мои охранники, оставалось только догадываться. Розовый нависал над нами, как коршун, и пронизывал каждого хищным взглядом, полным презрения. В его руках поблескивал пистолет, который Эрик захватил с собой из машины. Сейчас на нём не было ничего розового, даже персикового не было. Мерзавец переоделся в мой любимый тёмно-серый костюм и надел мои самые лучшие итальянские туфли. Кажется, перевоплощение в Александра Снежинского прошло без сучка и задоринки. Улыбнулся он медовой улыбкой. «И документы настоящего Александра теперь у меня. Даже его мобильник теперь мой мобильник. Кто сможет различить подмену? Верно, никто? Через час освободят мою любимую сестричку Зину, а настоящий Саша и его брат, к сожалению, погибнут от несчастного случая. Все примут миллиардера за меня. Как печально, да?» «Кстати, от твоей жёнушки и детей мне тоже придётся избавиться. Но не переживай, я постараюсь, чтобы их смерть была лёгкой». Уже представляю себе заголовки. «Миллиардер, потерявший жену и детей, безутешно страдает в своём особняке у Средиземного моря». Я ошарашенно смотрел на него. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» — раздался рык из моей груди. «Вернее, это я думал, что речу». На самом деле я сипло-хрипел. В пересохшем горле не осталось ресурса для рыка. «Конкретно сейчас мне нужно, чтобы ты сказал, где драгоценности твоей матушки, те самые, которые она всегда хранила под кроватью в шкатулке». «Драгоценности? Тебе они зачем?» «А вот это неправильный ответ!» Размахнувшись, мерзавец ударил меня по лицу. Я тут же почувствовал во рту солоноватый привкус. «Чёрт, вляпались!» Мелькнула у меня досадная. Самое обидное, что ни мой братец, ни охрана не могли мне сейчас помочь. «Идиот! Неужели ты думаешь, что я слежу за своей матерью? Её драгоценности мне ни к чему». «Очень жаль, потому что моя жена очень хотела получить в подарок одно из украшений твоей матери». «Лучше расскажи, как тебе удалось перевоплотиться в меня. Точно не обошлось без пластики». о да Розовый довольно кивнул. «Как видишь, хороший пластический хирург способен творить чудеса. Мы с Зиной и Каролиной готовились к этому ограблению почти год». «Стоп. Кто такая Каролина?» «Моя законная супруга». «На самом деле, это она спланировала всю операцию. Втереться в доверие к твоей матушке, сыграв на её слабостях, ей оказалось легче всего. Ничего не стоило выяснить, что твоя мать ненавидит невестку, и стать воплощением идеала, о котором мечтала для тебя Дина. А сыграть на её жадности до денег было ещё проще. Чёрт, — обескураженно выдохнул я. Знал же, что мать нельзя оставлять без присмотра. Это нечестно. Вы воспользовались доверием пожилой женщины. Розовый расхохотался, отрывисто и противно. Думаешь? «Зато теперь я богат, а ты, к сожалению, тебе придётся кормить рыбок в матушкином аквариуме. Ты знал, что у неё в доме есть огромный аквариум с пираньями. Вы с братом точно там поместитесь. Пиранья обглодают ваши тела так, что вас невозможно будет узнать». С торжеством во взгляде Розовый направил на нас пистолет. «Ну что, кто хочет первым отправиться на тот свет? Может, твой брат Эрик?» Ярость на лице Эрика было невозможно описать. Он что-то рычал, дёрнулся пару раз, но даже с его крепкими мускулами было невозможно разорвать верёвку и скотч. «Или ты, Саша?» «Стой!» Чувствуя, что сейчас произойдёт что-то непоправимое, в отчаянии выкрикнул я. «А как же клюквина?» Розовый приподнял бровь. «О, милая киска Люда-клюква!» «Да, она сбила меня с пути!» Я случайно столкнулся с ней на фестивале. У меня ещё ни разу в жизни не было такого быстрого соития в общественном месте. Чертовка секси вскружила мне голову, и я завалил задание. Я увлёкся ею по-настоящему. План Каролины и Зины затрещал по швам. Ведь я бросил жену и умчал вместе с Клюквиной в её турне по побережью. Каролине и Зине пришлось постараться, чтобы вернуть меня в семью. Я покачал головой. То есть то похищение тебя из отеля было спланировано Зиной и Каролиной? Конечно. Чего Каролине стоило поиграть на чувствах твоей матушки, выставив тебя в самом неблаговидном свете? И делать ничего не нужно было. Увидев меня с клюквиной, твоя мать сорвалась с катушек, ведь ей так хотелось женить тебя на Каролине. Эх, мечта, мечта. То есть ты двойженец, обвиняющий сощурил глаза я. Сразу стало понятно, почему Зина всё время зависала в телефоне. Она не смотрела глупые видео на youtube Она вместе с Каролиной строила план обрушения моего финансового благополучия. «То есть я почти мёртвый двоежёнец, да?» Бодро согласился со мной Розовый. «Скоро полиция накопает всю информацию о моём прошлом, выяснит, что паспорт у меня поддельный, а потом обнаружит меня в аквариуме твоей матушки». «Вернее, тебя, потому что отныне я — это ты, а ты — это я, как в той песне». Довольно улыбнувшись, Розовый подошёл к большому зеркалу и пригладил мой самый любимый пиджак. «У тебя отличные вещи, двойник. Только скажи мне, почему у тебя такая тяга к тёмным и мрачным цветам в одежде? Неужели нельзя разбавить её чем-нибудь ярким?» — фыркнул он. «Ну да ладно. Обещаю тебе это исправить в ближайший шопинг Повернувшись к нам, Розовый мило улыбнулся и направил пистолет мне в лицо. «Что-то я с вами разговаривался. Пиф-паф, двойник, ты первый. Твой братец пойдёт следом». И тут кто-то взвёл курок у его виска. «Брось пистолет, двоежёнец!» — раздался до боли знакомый грозный голос следователя Батурина. «Иначе рыбок к маме в аквариум пойдёшь кормить именно ты». Моё сердце отчаянно забилось в надежде на спасение. Вот не думал, что буду так счастлив снова слышать голос Батурина. В этот миг я даже был готов сделать его крёстным своего третьего ребёнка. Розовый изумлённо скосил взгляд. «Это что ещё за дядя Стёпа?» Удар прикладом в челюсть заставил его покачнуться, но пистолет из рук он не выпустил. «Дядя Стёпа, а давай без шуток!» Процедил Розовый сквозь зубы. «Ты же не будешь стрелять в миллиардера?» «Стреляй, он не миллиардер», — одобрительно кивнул я. «Это самозванец». «Нет, я миллиардер Александр Мирославович Снежинский. Самозванец сидит на диване». «Нет, это я, Снежинский. Нет, я». «Заткнитесь оба». Заорал Батурин и спустил курок. Несколько пуль полетело в стену и разбило матушкино красивое зеркало. Мы с Розовым зло переглянулись, но приказ выполнили. Как-то не очень хотелось выводить из себя не очень адекватного следователя. «Пистолет сюда! Живо!» Ещё один выстрел в пол рядом с моими новыми итальянскими туфлями, которые умыкнул Розовый, заставил его с неохотой выпустить из рук пистолет. «Так-то лучше!» Отбросив пистолет в сторону, Батурин ловко заковал руки Розового в наручники за спиной, после чего усадил рядом со мной. «Так и сидите, мерзавцы. Кто первым произнесёт хоть слово, получит пулю в ногу. Поверьте, я стреляю лучше всех. От моей пули ещё никому не удавалось уйти». Мы с Розовым испепеляли друг друга взглядами. Пулю в ногу нам не хотелось. А чего хотелось Эрику, мы не могли знать. Его рот был заклеен скотчем. Следователь Батурин вытер пот со лба и поправил форменную фуражку. «Люда, заходи!» — громко позвал он, не спуская с нас своего пистолета. Я напряжённо икнул, и не зря я напрягся. В дверях матушкиной залы показалась бледная клюквина. Её жёлтое платье в горох было слегка смято, волосы растрёпаны, но, в общем, выглядела она по-прежнему шикарно. «О, мой бог!» — прикрыв ладонью сексуальный ротик, Клюквина таращилась на нас с Розовым. «Глазам своим не верю. Их двое, двое». «Я же говорил, что тебе ни к чему, этот мудак», — победно фыркнул следователь. «Вернее, мудаки. Какой из них твой?» Клюквина несколько мгновений смотрела в мои глаза. «Кажется, этот...» Меня прошиб холодный пот. «Нет», — вскрикнул я, — «ошибка». От громкого выстрела у меня заложило уши. А когда отложило, то я обнаружил, что носок моей туфли дымится. Пуля проскочила в паре миллиметров от пальцев. Я ошеломлённо подвигал пальцами ног. Горячо, но вроде целое. Да, с этим следователем из крымской глубинки шутки плохи. Интересно, как он так быстро добрался до нашего города? Неужели на квадроцикле? Глупые мысли, конечно, когда ты на волоске от смерти. «Или этот...» — Клюквина озадаченно рассматривала Розового. Несколько мгновений она расхаживала по зале моей матушки, рассматривала нас с Розовым как зверушек в зоопарке, а потом обернулась к Батурину и выдохнула тонна. ведь я тут подумала, ну их, этих Саш! Ненужные они мне больше, ни тот, ни другой. Отвези меня домой». Батурин озадаченно почесал подбородок. «Точно, Люда?» — поинтересовался строго. «Чтобы потом не ныло, что тебя кто-то бросил». Она улыбнулась ему. «Точно, Вить. Поехали ко мне в гости. У меня дома мартини есть, со льдом. Уверена, тебе там понравится». Батурин обернулся к нам. «Женщины натуры переменчивые?» Он философски развёл руками. «Ну, здравия желаю. Пока, лузеры. Отныне это женщина моя». И поправив фуражку, он бодро зашагал вслед, замелькнувший в проходе жёлтой юбкой в горох. Я ошеломлённо смотрел ему вслед. «Он что, не собирается нас развязывать?» «Эй, развяжите нас!» — заорал Яни своим голосом. «А я не при исполнении», — послышалось в отдалении. «А как же долг чести?» «У меня ведь жена и дети, я не хочу умереть в этом доме!» «Ничего не знаю, у меня сегодня выходной. Я сюда прилетел только ради Людочки, чтобы доказать ей, что вы действительно мудаки и не стоите её внимания. Развлекайтесь дальше, извращуги!» Хлопнула входная дверь матушкиного особняка. склокоченные и связанные, мы с Розовым зло посмотрели друг на друга. «Ну что, двоежёнец, хочешь получить?» прорычал я. «У меня хоть ноги не связаны, лузер!» Рыкнул в ответ он и пнул меня носком туфли по коленной чашечке. «Ах ты!» Вздрогнув от боли, я со злостью навалился на него всем телом. А дальше... Дальше мы батонились на диване. Именно батонились, по-другому нашу потасовку и не назовёшь. Как два румяных батона из печки мы мяли друг другу бока. Розовый бахвалился, что у него свободные ноги, Но это мало ему помогало. Видимо, он проводил в спортзале намного меньше времени, чем в своих тантрических медитациях. Шипя и изрыгая ругательством, мы так увлеклись, что даже не заметили, как Эрику удалось отползти в сторону. В отличие от нас двоих, мой брат думал о том, чтобы выжить. Нащупав осколок от разбитого зеркала на полу, он упорно пилил верёвки, которыми его связал розовый. Вырвавшись на свободу, Эрик первым делом дотянулся до пистолета, который отбросил в сторону следователь Батурин. "Эй вы, хватит уже!" прорезал зловещую тишину Матушкиного дома его резкий окрик. Злые и растрёпанные, мы вскинули головы. И тут Розовый сорвался с дивана и в одно мгновение врезал головой Эрику в живот. Внезапность сработала против нас с братом. Эрик не удержался на ногах и полетел на пол. Очередной выстрел повредил зеркальный потолок, а Розовый бросился вон из гостиной. Удаляющийся стук каблуков моих итальянских туфель в холле и хлопок входной двери кричал о том, что Розовый на шаг впереди, и ему почти удалось от нас уйти. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Изрыгая ругательство, Эрик бросился за ним следом, но дверь захлопнулась снаружи. Мы оказались запертыми в матушкином доме. «Как ему удалось запереть дверь снаружи закованными в наручники руками?» Вернувшись, недоумевал мой брат. «Самое удивительное, что окна в холле тоже наглухо запакованы. Кажется, мы в ловушке». «Освободи меня!» — досадливо прорычал я. «Вдвоём мы быстрее найдём выход». Эрик быстро перерезал верёвки и скотч осколком зеркала. Видимо, за сутки он хорошо изучил матушкин дом, раз так ловко запер нас в ловушке. Отдирая от одежды скотч, буркнул я. «Узнать бы ещё, где сама хозяйка дома», — угрюмо отозвался Эрик. «Даже боюсь себе это представить. А если учесть, что розовый разгуливает по городу в наручниках в моём костюме?» «Далеко он не загуляет, мне больше интересно другое». «Что?» «У твоей матушки действительно есть огромный аквариум с пираниями «Не знаю. Я должен это выяснить. Я же заснуть не смогу, если не увижу место, в котором нас с тобой собирались утопить». Честно говоря, мне тоже было интересно, обманывал Розовый насчёт аквариума или нет. Двоих охранников мы нашли связанными в столовой. «Не собираюсь вас развязывать», — хмуро буркнул я. «Вы оба уволены, ясно? Как можно было позволить одному идиоту связать двух крепких парней?» Босс, мы думали, что это вы, освободившись от скотча, отчаянно прохрипел один из них. А мне плевать. Распутывайтесь как хотите. Помогать я вам не стану. Меня едва не убили, пока вы ушами хлопали. И мы с братом пошли дальше. Мы искали грёбаный аквариум с пираниями. Обойдя весь первый этаж, мы начали подниматься по лестнице наверх. Добрались по просторному холлу до матушкиной спальни на втором этаже. И смело распахнули дверь. «Предлагаю обыскать спальню и забрать драгоценности, которые так понадобились розовому», — предложил Эрик. «Сдам её драгоценности в ломбард», — мстительно пообещал я. Увы, в спальне нас ждало ещё одно разочарование. Матушкин гардероб был пуст, а драгоценности из-под кровати пропали. Видимо, кто-то украл их до нас, а может, мамочка успела прихватить их с собой. Как знать, что ещё пришло ей в голову? Зато на прикроватной тумбе нас ждала записка, которая всё объясняла. «Дорогой сынок, если ты добрался до моей спальни, значит, ты уже в курсе, что я тебя ограбила. Ты никогда не ценил мамочку, а ведь это я сделала первое вложение в твой бизнес, и чем ты мне отплатил?» Поставил во главе компании свою жену, эту золушку, которой нет ни вкуса, ни лоска. Даже Зина и то, по-моему, привлекательнее твоей Тони. Но любовь зла. Не ищи меня, Саша. А твоим миллиардам, которые я увела у тебя из-под носа, я найду лучшее применение, чем это сделала бы твоя Тоня. Прощай, мама. Меня бросила в жар. Ей даже не совестно. «Она обокрала собственного сына и не испытывает никакого чувства вины». «А ты ожидал один из Снежинской чего-то другого?» — хмыкнул Эрик. «Я лично ни капли не удивлён. Кстати, а вот и рыбки». Я обернулся. В стену за кроватью занимал огромный аквариум, и там действительно плавали хищные пираньи размером с ладонь. «Ого, да тут целый океанариум!» Эрик подошёл к стеклу и постучал по нему юрки и рыбки метнулись на стук, щёлкая острыми зубками. «Босс!» — раздался громкий крик Николая из холла на первом этаже. «Вы в порядке, босс!» Я угрюмо взглянул на Эрика. «Пойдём отсюда. Попрошу кого-нибудь из помощников заняться этим зверинцем за стеклом. Пусть отдадут их в зоопарк». С Николаем мы столкнулись на лестнице. «Босс, вы точно в порядке!» Он озабоченно взглянул на меня. «Лучше не бывает. Только двойник переоделся в мой костюм, забрал мои лучшие итальянские туфли и сбежал с моим мобильником и документами». «Нет, босс, он не сбежал. Я поймал его, когда он перепрыгивал через кусты самшита у вашего дома. Сразу понял, что-то не так, вы бы так глупо не подпрыгивали». Мы с Эриком переглянулись. «И где он сейчас?» В багажнике вашей служебной машины, босс. Ждёт, когда прибудут оперативники, чтобы отправить его за решётку. Отлично. Мне даже не жаль моих любимых туфель. Куплю себе новые. Мстительно ухмыльнулся я.